Скотт Смит. Рождество в Барселоне. К концу перелёта вы оба злитесь, будто адски поссорившись. Так поссорились, как ещё никогда с тех пор, как вы были вместе. Но из-за других пассажиров вы только шепчетесь из-за этих незнакомцев, которые начали ненавидеть вас двоих ещё в Нью-Йорке при выходе на посадку, когда ребёнок, ваш ребёнок, заплакал в первый раз. Чем больше самолёт ускорялся в своём полёте на восток через Атлантику, тем больше они нина видели вас. Это создание сначала извивалось на коленях Тесс, затем на твоих, потом снова у Тесс и так далее. Всё безрезультатно. Существо плачет, воет, движет почти беспрерывно весь полёт. И теперь, когда самолёт снижается над Барселоной, шёпот Тесс накатывает на тебя как удар шипящего шторма. Твои звуки более гортанные, наповину хрюканье, наполовину кашель, но это ответ достойный её нападения. Каждый из вас обвиняет другого в том, что однажды именно он предложил эту поездку. Хотя теперь в это трудно поверить любому из вас, но тогда это казалось замечательной затеей. Ребёнок родился в апреле прошлого года. Такой идеальный ребёнок. Первый месяц ночами он спал Люди говорили, что он портит вас, создавая неправильные впечатления о том, что значит быть родителями. И это было правдой, вы не могли понять, о чем шла речь. Первые шесть лет ваших отношений вы с ТЭС путешествовали каждое Рождество – Буэнос-Айрес, Париж, Беллис, Прага, Амстердам, Коста-Рика. Вы оба думали, что ребенок может положить конец этой традиции. Но как только октябрь стал неумолимо превращаться в ноябрь, И ребенок не слишком усложнял жизнь, один из вас задал довольно-таки опасный вопрос. А почему бы и нет? Ты уверен, что это была Тесс. А она не менее уверена, что это был ты. И поэтому вы на ножах, даже когда самолет выпускает шасси и Барселона в туманной дымке появляется за окном. Ребенок в диком крике заходится на руках Тесс. Это все из-за самолета, думаешь ты. Этот ад прекратится, как только вы окажетесь на земле. И на первый взгляд кажется, что ты прав. Это существо успокаивается на пути от самолёта к терминалу, и к тому времени, как ты добрался до ленты получения багажа, оно уже спит на твоём плече. Люди, которые не были в самолёте с вами, люди, которые ничего не знают, улыбаются, проходя мимо. Такой сладкий малыш. Ты с примирительно скользит своей рукой по твоей, внёт к себе на ходу, вся уставшая от путешествия. Ты опускаешь руку ей на плечо молчаливым жестом полным раскаяния, и в то же мгновение раздаётся зуммер. Хлопает дверь, конвейерная лента начинает двигаться, и багаж вашего рейса начинает появляться. Всё будет хорошо или нет? Может и нет. Пассажиры шагают один за другим, чтобы забрать свои чемоданы и спешат к выходу. Толпа уходит, и вот остались только ты, Тесс и ваш спящий ребёнок на твоём плече. Да унылая кучка бесхозного багажа на ленте, совершающая уже не первый круг по терминалу. Вы продолжаете ждать, но никто из вас не хочет признать, что именно это всё более и более неопровержимое уже случилось. Кто знает, как долго вы могли отрицать это для себя, если бы снова не прозвучал зуммер. Невидимая дверь захлопнулась, и конвейерная лента замерла, вздрогнув в последний раз. Зуммер, вздрагивание ленты, внезапная тишина, последовавшая за всем этим, какая-то часть вашей последовательности возвращает ребёнка в сознание. Ты чувствуешь, как он проснулся. Этот напряжённый кусок мяса у тебя на плече, он снова начинает выть. Не говоря ни слова, ты отдаешь его ТЭС. Затем ты шагаешь через лабиринт конвейерных лент к официальной стойке, где женщина отправляет тебя на другой этаж, где мужчин, в свою очередь, перенаправляет тебя обратно на первоначальный этаж, а к другой стойке и так далее. В результате этого пинг-понга по всему терминалу ты получаешь официальное подтверждение, что ваши сумки не прибыли. Они могут быть во Франкфурте или в Лондоне, они, возможно, в Риме. Единственное, в чём сходятся мнения всех представителей авиакомпаний, так это то, что ваш багаж определённо не в Барселоне. Время от времени, когда ты бродишь по аэропорту в поисках помощи, ты слышишь, как ваш ребёнок плачет где-то в толпе. Невидимый, но определённо ваш. Авиакомпания обещает связаться с вами, как только они найдут ваш пропавший багаж, кто-то доставит сумки в ваш отель. Это может быть сегодня, но попозже, или скорее всего, завтра. Но так как завтра Рождество, возможно, это не произойдёт до послезавтра. Но поскольку послезавтра воскресенье, вполне возможно, что это не произойдёт ещё пару дней. Все сотрудники уверяют вас, что они очень сожалеют о неудобствах. Один из них даёт вам пропуск в VIP-зону, другой вручает вам два ваучера на бесплатные напитки. Ты пишешь сообщение ТС. Вы договариваетесь о встрече с ней на стоянке такси. Детятя все еще плачет. На самом деле достаточно громко, чтобы первый водитель отмахнулся от вас. Улыбается-то он добродушно, но все это похоже на оскорбление. Его работа состоит в том, чтобы доставить пассажиров до места назначения в городе. Но он не отвезет вас. Ты начинаешь протестовать по-английски, так как не говоришь по-испански. Но водитель просто продолжает улыбаться, поднимая руки ладонями вверх, отталкивая вас и вашего кричащего ребенка от своей машины. Вы спасены резким свистом, другой водитель подъехал к бордюру, вышел из своего такси, он машет вам, чтобы подойти, открывает заднюю дверь салона, жестами для вас, чтобы войти, и во второй раз, с тех пор, как вы покинули Нью-Йорк, это дитё успокаивается. Ещё раз возникает та же мысль, вместе с похлопыванием по вашей руке, что всё будет хорошо. Водитель — невысокий, хрупкий молодой человек с бритой головой и пятидневной щетиной. Он улыбается в зеркало заднего вида тебе и Тэс. Говорит что-то по-испански. Тэс улыбается, что-то отвечает. Он смеётся и отвечает, и ты спрашиваешь: "А что это он говорит?" Тэс игнорирует тебя, наклонившись вперёд. Они оба быстро разговаривают друг с другом. Жесты Тэс меняются, когда она говорит по-испански, становятся более резкими и преувеличенными, как у актрисы в немом фильме. Похоже, что она и водитель говорят о ребёнке, который теперь уснул со своей обычной внезапностью, будучи пристёгнутым в этой машине в автокресле между тобой и Тес. Ты опускаешь веки. Возможно, ты даже в мгновение засыпаешь, потому что когда ты открываешь глаза, что-то меняется. Водитель перестал улыбаться. Тон испанского языка Тес заметно повышен. То, как она подчёркивает свои слова жёсткими маленькими прикосновениями пальцев к подголовнику водителя, заставляет вас потянуться к её руке и задержать её. Когда водитель начал отвечать, его голос стал в два раза громче. Он смотрит на тебя в зеркало заднего вида, так, будто ты частица вселенского зла, угрожающе трясёт кулаком. Тость издаёт издевательский звук, произносит ряд слов, которые даже ты безошибочно относишь к оскорблениям. Затем водитель тормозит, перестраивается к бордюру, делает однозначный жест, выгоняющий вас из машины. Тыс не протестует. Она толкает дверь, оказывается на улице, стоит там со остановившимся взглядом, искрестив руки на груди, в то время как водитель продолжает поторапливать тебя на выход. Ты водишься с детским автокреслом, расстёгиваешь его, но слишком медленно для водителя. Он начинает сигналить в нетерпении короткими гудками и хлопает ладонью по двери. Покопавшись в телефоне, ты понимаешь, что вы оказались совсем не в окрестностях заказанного отеля. Здешние здания явно поминали промышленную зону. Похоже, что Тез знает, где вы находитесь, или, по крайней мере, догадывается, в каком направлении нужно двигаться. Поmusta, она уже в движении, шагает по тротуару с уверенным видом. Ты следуешь за ней, прижимая рукой детское автокресло. Каким-то образом ребёнку удалось уснуть, несмотря на всю суматоху: повышенные голоса, клаксон таксиста, толчки, вытаскивание из салона. Ты останавливаешься на углу, позволяя догнать её. Есть так много вопросов, которые ты бы мог ей задать прямо сейчас. Ты можешь спросить И где мы? Или а как далеко до отеля? Или может быть просто. Ты вообще в порядке? Ты мог бы сказать ей, что любишь её. Или ты можешь вообще ничего не сказать, просто обнять, взять за руку, поцеловать её в макушку. И только идиот спросил бы с раздражительным обиженным тоном, что ты ему сказала. Ты идиот. Тес поворачивается, пересекает улицу, отмеряя шагами следующий квартал. Ты спешишь за ней. Возможно, это не так далеко, как кажется. Возможно, всего лишь милю или около того вы двое идёте так. Ты и Тес на девять шагов впереди тебя. Но по ощущениям это гораздо больше. На левой пятке начинает расти волдырь, и ты начинаешь хромать. Возможно, преувеличено, что, впрочем, всё равно бесполезно, так как Тес не оглядывается назад ни разу. Уже почти полдень, когда вы добираетесь до вашего отеля. И вы и Тес надеялись поспать в полёте. Но старания вашего сокровища сделали это невозможным. Кроме момента, когда ты прикрыл глаза в такси, ты не спал 25 часов. Утс, есть электронное письмо от отеля, которое подтверждает ваше раннее заселение. Но когда она показывает распечатку женщине на стойке регистрации, сотрудница говорит, что это не совсем так. Электронная почта заверяет вас обоих, что отель сделает всё возможное, чтобы обеспечить раннюю регистрацию. Но если свободных номеров нет, тогда очевидно, невозможно ничего сделать. Свободных номеров нет. ТИТС воспринимаете эту новость не удивление спокойно. Женщина за стойкой регистрации в воплощении доброй улыбки. Чада продолжает спать. В холле удобные кресла. Вам предлагают бесплатный чай, кофе и пончики. Тесс погружается в одно из кресел, ты наливаешь чашку чая, заворачиваешь пончик в бумажную салфетку и несешь ей эти примирительные дары. Она принимает их не совсем с улыбкой, но с чем-то похожим, чтобы почувствовать, что не все так уж плохо на сегодняшний день. Ты сидишь напротив нее, низкий столик между вами. Ваше сокровище в автокресле на полу у твоих ног. Ты опять чувствуешь то же самое. Все будет хорошо. Но на этот раз ты будешь мудрее — Ты будешь противостоять подобным уловкам. Ты усвоил свой урок. Просто не думай об этом и не береди лихо, пока оно тихо. Довольный собой, ты глубже усаживаешься в своё большое кресло, и когда ты поднимаешь ноги, чтобы скрестить их, кончик твоего ботинка задевает чёртово автокресло, расталкивая ребёнка. Адское создание пробуждается. Открытый рот, резкий вдох. За мгновение до того, как ребёнок начинает кричать, ты ловишь взгляд тес в полное отвращение. В вестибюле высокий потолок, мраморный пол, эхо от этих твёрдых поверхностей удваивает и утраивает вопли вашего чада. Ты внимаешь его из автокресла, перекладываешь себе на колени. Ты буквально чувствуешь, как поворачиваются люди, чтобы уставиться на тебя. И ты устраиваешь небольшое шоу с показтельной проверкой подгузника вашего сокровища. Так проходит 5 минут. Когда ты видишь, что консьерж начинает двигаться в вашем направлении, ты уже знаешь, что именно он собирается вам сказать. Надо учитывать присутствие других гостей отеля. Если вы не можете успокоить вашего ребёнка, возможно, вы могли бы найти другое место для ожидания, пока ваша комната не готова. Вот так ты снова окажешься на улице вот этим куском мяса зафиксированным у тебя на груди. Тот остаётся дремать в холле, потягивая чай и покусывая пончик. Если б не валдырь на пятке, ты вероятно был бы доволен сложившейся ситуацией. Ты бы чувствовал себя рыцарем. То есть, но валдырь на пятке есть. А есть ещё погода, всё более и более сырая. Здесь tiu по Цельсию, с туманной моросью, да ещё и с запахом сточных вод. Ты беспокоишься, чтобы не потеряться, поэтому нарезаешь круги, не выпуская отеля из вида. Ты обходишь его не более чем за один или два квартала. Дождь постепенно просачивается сквозь твои туфли, твои носки, твой вальдырь лопается, и ты хромаешь уже по-настоящему. Спустя примерно час ваш сокровище продолжало вопить. Ты возвращаешься в отель, проталкиваясь через вращающуюся дверь, и находишь Тесс, нетерпеливо стоящую у лифтов. Она держала в одной руке карточку-ключ, а в другой недоеденный пончик. "Куда ты носила?" спрашивает она. "Я написал тебе сотни сообщений". Она произносит эти слова с раздражением, как будто предполагает, что ты должен был провёл последние 60 минут, потягивая виски в баре отеля. Ярость, которая её тон отзывается в тебе слишком сильно, чтобы что-то сказать в ответ. И это молчание высшее благо для тебя сейчас. Любые слова, отражающие твои чувства в этот момент, не принесут ничего хорошего, вообще ничего. Ваш номер готов. Ты говоришь себе, что только это сейчас имеет значение, а затем ты забираешься в лифт вместе с Тесс и вашим вопящим чадом. Дверь закрывается. Лифт начинает подниматься. Ты молчишь. Похоже, что вы оба чувствуете мудрость вашего поведения. Не говоря ни слова, ты заходишь в номер, который меньше, чем ты ожидал, даже если допустить, что он мог бы быть меньше, чем вы забронировали. Тесс забирает у тебя сокровище, а Дэй сидит на краю кровати и пытается покормить его, но он не хочет. Он просто продолжает орать, и от этого номер кажется еще более крошечным. Ты осторожно снимаешь обувь и носки и осматриваешь свой волдырь. Он розовый и мокрый, но на самом деле не все так страшно, как тебе хотелось бы. Разница между ощущениями и реальностью кажется вам несправедливой. Тесс сажает Чада в автокресло, пытается покачать его, пытается поиграть с ним, растягивая губы и издавая смешные звуки. Ты знаешь, что должен помочь ей, но как? Ты стаскиваешь одежду и шагаешь в ванную, и запускаешь воду в ванне. Должен же быть способ переключить воду из крана в ванне в душ. Но ты слишком устал, чтобы решить подобную головоломку. Поэтому ты идёшь по пути наименьшего сопротивления, затыкаешь слив, и ванна наполняется. Ты можешь слышать, как Тес по-испански заказывает обслуживание в номер по телефону, и приходится повышать голос, чтобы перекричать ребёнка. И это заставляет её говорить сердито. Ты уверен, что вы оба найдёте способ начать всё заново? Мы всегда так делаете. Но тебе хочется, чтобы это происходило более понятным способом. Хотелось бы, чтобы это было как перезагрузка компьютера. Кнопка нажата, щелчок, треск и через 30 секунд всё снова хорошо. Что является антонимом сильного? Слабый, немощный, хилый. В любом случае этих слов недостаточно, чтобы описать напор воды в отеле. Ванна наполнялась настолько медленно, что ты боялся, что она протекает. Тебя не покидала мысль, что надо выйти из ванной и распаковать свои вещи, но тут же ты вспомнил, что ваш багаж во Франкфурте, или в Лондоне, или, возможно, в Риме. Этот круговорот мыслей привёл в беспокойство. Звонок в дверь. Обслуживание в номерах. Тэнс принесла твою тарелку в ванную комнату, а затем тарелку для себя, а потом и ребёнка в его автокресле. Сокровище продолжало выть. Тэнс заказала вам сэндвичи с индейкой. Ты уминаешь свой сэндвич, сидя в ванне с тарелкой, балансирующей на твоих приподнятых коленях. Тэт садится на закрытую крышку унитаза, а ребёнок извивается в своём автокресле на полу между вами. Когда ты приканчиваешь свой сэндвич, ванна наполняется всего на 5 см. Ты отказываешься от идеи принять ванну, закидываешь кран, показалось будто вентиль контролировал не только ванну, потому что когда вода остановилась, прекратился и плач вашего сокровища. Тэт Сидите, смотря на вашего сына. Каждый из вас боится двинуться или говорить, или даже дышать. Чадо потягивает ручки, устраивается в одеялах, как рыба, открывает и закрывает рот, а затем смыкает веки и засыпает. Ты улыбается. Ты улыбаешься ей в ответ. Прости меня, шепчет она. Ты киваешь и меня тоже. Наступает момент снова подумать, всё будет хорошо. Но вы слишком устали, чтобы поддаться этому чувству. Вместо этого ты вылезаешь из ванной. Ты с протягиваешь себе полотенце и ты вытираешься насухо, осторожно, чтобы не шуметь и не потревожить спящего малыша. Когда ты собираешься выйти из маленькой ванной комнаты в немного большую спальню, ты наклоняешься, чтобы поднять автокресло. Ты энергично трясёшь головой, чтобы она его не трогала. Ты беспокоишься, что она разбудит ребёнка. Вы ложитесь на кровать вместе, как ложки в столовом наборе. Ты прижимаешься к грудью к спине Тес, ты обнажён. Ты всё ещё в одежде со слабым запахом пота. Она была в ней весь полёт. Тебе интересно, что произошло в такси между ней и таксистом. Это, знаешь, лучше подумать, чем сразу спросить об этом. Пройдёт время, когда это будет возможно. Но до этого ещё далеко. Ты думаешь о том, как расстегнуть блузку Тесса в возможном сексе здесь, в этом крошечном гостиничном номере за день до Рождества в Барселоне, когда ваш ребёнок спит так мирно в ванной комнате. А потом ты слышишь, как Тесс начинает сопеть. И ты закрываешь глаза, прижимаешь лицо к её волосам и вдыхаешь их запах и думаешь, всё будет. И ты тоже засыпаешь. Ты просыпаешься от нежного пения тесть в темноте ванной комнаты. Ты лежишь здесь на кровати, приходя в себя и слушая: "Улетай прочь, птица печали, здесь остаётся доровая птица, она поёт о любви, как мы идём вместе по зимней сказочной дороге". Ты включаешь светильник у кровати, и она замолкает. Ты можешь почувствовать её взгляд сквозь полуоткрытую дверь, но ванная комната слишком тусклая для вас, чтобы понять выражение её лица. «Ты спрашиваешь, как он?» «Голодный. В нашем зоопарке время кормежки. Он сегодня бездонная бочка. Вы заправляете кровать. Вынеси его». «Не могу». «Почему?» «Каждый раз, когда я пытаюсь, он снова начинает орать. Ты ж слышал?» «Ты качаешь головой. Я крепко спал». «Который сейчас час?» «Четверть двенадцатого». «Ох ты ж черт! Вот спать не спать всю ночь». «Ты смеется. Ты всегда любил звук ее смеха». «Да уж. Мы все облажались, не так ли?» А что происходит с нашим маленьким человечком? Он, видимо, не фанат путешествий. Может быть, он почувствовал, насколько маленькой будет эта комната? Или что они закрыли обслуживание номеров в 11? Да ты шутишь. Боюсь, что нет. А вы закрываете глаза, понимая, что это означает. Тебе придётся одеваться. Тебе придётся надеть твои промокшие носки и обувь, отправиться в ночь на поиски еды. А это кнун на Рождества. Ну этот Барселона Так что обязательно что-то будет открыто. Ты можешь уточнить это на стойке регистрации. Ты можешь заставить их обменять твои доллары на евро. Ты даже можешь посмотреть, есть ли у них пластыри для твоего вскрывшегося волдыря. Дорогой, — говорит Тесс, — уже в пути. И ты скатываешься с кровати, встаешь, достаешь свою одежду. У женщины на стойке регистрации действительно есть пластыри. Она дает тебе целых четыре. Ты снимаешь евро со своей кредитки, три сотни. А затем спрашиваешь, как пройти в круглосуточный магазин. Женщина достает карту местности и рисует твой маршрут с желтым маркером. Ты направляешься через вестибюль и садишься в одно из кресел. Ты снимаешь ботинок и носок и клеишь все четыре пластыря на волдырь, один поверх другого. Ты чувствуешь, что люди пялиться на тебя, когда ты выполняешь эти манипуляции. Но тебя это не беспокоит. Ты никогда больше не увидишь их. Это одно из самых больших преимуществ путешествий. Дождь прекратился, ночной воздух стал свежим, хотя всё ещё сохранился слабый запах сточных вод. Улицы вокруг отеля пусты, но ты можешь услышать толпу колядующих вдалеке. Их голоса немного веселее. Ты узнаёшь песню, даже несмотря на то, что они поют по-испански. Песня о Рудольфе, красноносый олень. Ты не хочешь, чтобы эта мелодия запала тебе в голову? Но одного желания бывает недостаточно, чтобы убедиться, что это произойдёт. И ты вдруг понимаешь, что напевая эту песню, добираешься до магазина. Ты заходишь не то в Walmart, не то в Duane Reade, если оценивать по американским стандартам. Тес приготовил тебе список. Ты сверяешься со списком, бросая предметы в корзину. Дезодорант, подгузники, зубная паста, две зубные щетки, зубная нить, ещё пластырь. Крекеры, сыр, расчёска, пакет морковки, картонная коробка молока, лосьон для кожи, шкаладку, детские салфетки, кукурузную присыпку ребёнку. Ты даёшь свою кредитную карту кассиру, он говорит: "Te felicidades, nadid". И когда кассир отвечает длинющей фразой на испанском, ты улыбаешься, киваешь и притворяешься, что понял всё. Затем ты снова по тихим улицам города возвращаешься в отель. Твой Вольдырь так и не перестал болеть, несмотря на пластыри, и это побуждает тебя совершить глупую ошибку. Ты вспоминаешь карту и пытаешься срезать дорогу сквозь сетку узких переулков, один из которых, поворачивая налево, хотя ты уверен, что он должен повернуть направо. И когда ты пытаешься вернуться и повторить маршрут заново, ты понимаешь, что вокруг нет ничего похожего на то, что ты должен был увидеть. Ты просчитался, повернув однажды, и затем снова, уверенный, что так ты вернёшься на широкое авидио, с которого началась дорога. Таким образом, блуждая и хромая, ты натыкаешься на старуху. Улица выходит на небольшую площадь. В центре площади неработающий фонтан со статуей, похожей на ангела. Голова наклонена, крылья опущены, руки сложены в молитве. Деревянные прилавки окружили фонтан, образуя уличный рынок. Старуха единственное существо в поле зрения. Ты не можешь сказать, то ли ярмарка работала сегодня, и она задержалась тут, то ли ярмарка начнётся завтра, и она приковалила заранее. Она была одета в тёмно-синюю парку с чёрной шалью поверх седых волос. Она невысокая и полная, а толстая парка, кажется, преувеличивает оба эти качества, заставляя её выглядеть почти шарообразной. настолько шарообразной, что ты можешь представить ее катящейся по площади, подобно мечу от какого-либо толчка. Ты приближаешься к ее прилавку с намерением спросить дорогу и более ничего. Даже на расстоянии ты подозреваешь, что она, может, и не говорит по-английски. Но это не важно. Ты покажешь ей карту, которую тебе выдали в отеле. Ты укажешь на широкое авеню. Если она укажет направление, конечно же, ты вернешься назад в отель. Женщина наклонилась вперёд, расставляет свои товары на латке: дюжину деревянных шкатулочек. Похоже, что они ручной работы, меньше, чем коробки для обуви, но немного похожи на крошечные сосновые гробы. Клочок бумаги на столе гласит: 100 евро. Женщина улыбается, когда ты приближаешься, и ты видишь, что у неё не хватает двух передних зубов. Это придаёт ей шаловливый вид. не вызывающей доверия, как будто бы она могла рассказать тебе забавную историю, залезай при этом к тебе в карман. Твоя сумка с покупками в одной руке, карта в другой. Ты собираешься расправить карту перед ней, когда твой взгляд останавливается на шкатулках. В каждой находится своя статуэтка. Ты видишь бородатого мужчину в темных брюках, в белом халате. Ты видишь верблюда, молодую женщину в грубом коричневом платье, в желтом платке на плечах — Ослика, ягненка, вала, волхва в алой мантии и с золотой короной, римского легионера и ребенка с розовым личиком. Только одна вещь сначала привлекает твое внимание. Ребенок завернут в пеленки. Ну, это Христос, конечно. Это статуэтка на тему Рождества. Женщина смотрит, как ты наклоняешься, чтобы присмотреться. Оказалось, что статуэтки ручной работы и довольно старинные. Мех на животных покрыт пятнами, брюки Иосифа порваны на колене. Теперь тебе кажется, что старуха откуда-то из Средней Азии, и тебе интересно, могут ли эти шкатулки быть настоящими рецептами. Ты представляешь, как их запрятали в мешковину и солому и привезли контрабандой через Средиземное море из какой-то вечно воюющей страны. И цена в сотне евро, показавшаяся тебе странной сначала, уже не очень удивляла. Ну вот как это случилось. Так просто и так быстро. Ты уже знаешь, что собираешься купить одну из этих статуй от акустарохи. Только вот вопрос, какую? Потому что ещё одна важная вещь пропавшая с твоим багажом это твой рождественский подарок для Тесс. Ты можешь легко вообразить, как она была бы счастлива владеть одним из этих творений. Это будет идеальным объяснением твоего визита сюда перед возвращением на правильный путь. Ты ставишь свои сумки для покупок, ты достаёшь свой кошелёк, Ты знаешь, что нужно торговаться, но уже поздно, и ты голоден, и эта старуха продаёт вещи, которые, как ты думаешь, должны быть очень дороги ей. И сегодня канун Рождества, и у тебя есть деньги, поэтому ты достаёшь два полтинника из бумажника и кладёшь их на стол. Затем указываешь на вала. «Могу я посмотреть на этого, пожалуйста?» Женщина отвечает на неизвестном тебе языке. «Это точно не испанский». Она чувствует ваше непонимание и начинает сложную пантомиму, показывая на свои часы, указывая на площадь вокруг, затем на деревянный шкатулки, расширяя глаза в преувеличенном выражении удивления, и постепенно ты начинаешь понимать, что она хочет, чтобы ты подождал до полуночи. Произойдёт что-то необычное, что происходит только на Рождество. И когда Рождество закончится, оно также закончится. На следующего года Аlбото оно будет происходить снова и снова каждое Рождество из года в год и только в Рождество. Или нет? А может быть, и нет. Может быть, ты всё неправильно понял. Единственная вещь, в которой ты уверен, так это она хочет, чтобы ты был терпелив. Она настаивает на этом и не сомневается. Ты смотришь на свои часы. 4 минуты до полуночи. Ну, можно и подождать. Хотя бы ты предпочёл, чтобы она просто продала тебе одну из фигурок, которые и так кажутся замечательными без вмешательства полуночных сил. Ты подозреваешь, что в этот момент ничего не произойдёт, или случится что-то глупое, возможно, шутка, значение которой вы, вероятно, не поймёте. Старуха достаёт вала из своей деревянной шкатулки, ставит животное на столе перед тобой, прямо на копыта, а ты думаешь, что там происходит в гостиничном номере. То ли спит ребёнок, то ли вопит, а ты думаешь, стоит ли вызывать такси, которое увезёт тебя отсюда. Или всё же потратить сотню евро, огромные деньги за всего лишь плохо выглядящее набитое чучело. А ты думаешь, может быть лучше выбрать римского легионера или верблюда, или волхва с его золотой короной? И тогда ты слышишь, как начинают звонить колокола. Церковные колокола близкие и дальние по всему городу. В Барселоне полночь. Должно быть, церковь была через улицу или две, потому что один из колоколов выделяется на фоне остальных, эхом разносясь по всей площади. Ты посчитал каждый удар колокола, в последующем молчании ты повернулся к старухе, ожидая, что она явит тебе свое рождественское чудо. Она улыбается валу с видом ожидания, и ты следишь за ее взглядом. Маленькая статуэтка стоит как и прежде. Ты думаешь, что может всё-таки должен попытаться торговаться? Или, возможно, тебе следует забыть обо всём этом, забрать свои деньги, схватить свои сумки и двинуться прочь через площадь, когда случается нечто удивительное. Вол шевелится. Нет, это не так. Это не просто движение. Он движется таким образом, как двигаются только живые существа. Он движется как существо, просыпающееся ото сна. Он трясётся, фыркает и поднимает голову, чтобы посмотреть на тебя. И ты можешь увидеть своё отражение в его глазах. Какое-то время ты слишком ошалелён, чтобы реагировать, ты просто уставился на него. Затем ты протянул руку, чтобы дотронуться до него, а и он отпрянул от тебя. Его копыта цокали по деревянному столу, и старуха довольно смеялась. Она подхватывает вола, он выкручивается из её рук, размахивая широкими рогами, пока она запихивает его в шкатулку. В одно мгновение существо снова замирает, безжизненно. Волшебство пропадает. Да, вот то самое подходящее слово волшебство. Ты уже знаешь, ты не сомневаешься. Это свидетельство, что ты наткнулся на какое-то древнее колдовство здесь, среди узких улочек старой Барселоны. Ид ма вство, магия, то во что не следует веть, может существовать. Над чем ты бы смеялся? Расскажи тебе кто-нибудь об этом. Но теперь ты не смеёшься. Ты слышал, как существо фыркнуло? Ты видел, как оно двигалось? И ты хочешь увидеть больше. Ты указываешь на фигуры в шкатулках, и старуха вынимает их одну за другой и ставит на стол. На ровном пространстве друг от друга. Схожее чувство, что на этот раз магия не случится, ничего не произойдёт, и тогда ты впадаешь в комфортное состояние отрицания. И вот такое же пробуждение. Ослик так энергичен в своих движениях, что почти скачет галопом прочь со стола. Ты ловишь его в последний момент, и ты в шоке от теплоты его тела, напряжения его мышц и его дыхания в твоей руке. Живой. Каждый из них несомненно жив. Мария выглядит испуганной. Она откидывается назад, издаёт плачущие звуки, затягивая платок вокруг себя. И Осиев без всяких причин продолжает чихать. Младенец Иисус начинает плакать воистинае. И это жутко похоже на твоего собственного ребёнка, пересекающего Атлантику. Римский легионер хмурится и шагает. Он достаёт свой меч и проверяет лезвие большим пальцем, затем опускает оружие обратно в ножны и шагает ещё немного. Верблюд ложится и отказывается снова встать. Волхв смотрит с надменным видом, неприлично зевая, затем складывает свои пухлые руки на груди. После всего этого старух хватает фигурки и бросает их обратно в шкатулки. Мгновенно существа возвращаются в своё кукольное состояние. Старуха снова делает для тебя пантомиму, указывая на свои часы, площадь вокруг, снова на часы и ты киваешь: "Да, да, да, понимаю. Только на Рождество, каждое Рождество с полуночи до полуночи". Ты высыпаешь все из кошелька на стол, три сотни евро. Ты сомневаешься насчет святого семейства, чувствуя себя обязанным выбирать их, но тебя смущает чихание и плач. Ты думаешь о своем сыне, растущем с этими загадочными существами. Кто из них подарит ему больше восторгов, оживая каждое раздество? Что подарило бы маленькому мальчику наибольшее удовольствие? Ты указываешь на римского легионера, на ослика и на вала. Старуха берёт твои деньги. Она закрывает три шкатулки деревянными крышками. Затем она толкает их к тебе одну за другой. Она смотрит, как ты кладёшь их в свою сумку. Ты сердечно благодаришь её, говоря: "Спасибо, грация, сэрси, грэзье". И затем, когда тебе кажется, что этого недостаточно, изображаешь на лице свою благодарность, кланеешься, прикасаешься к своему сердцу, к своим губам и снова к сердцу. Есть старуха улыбается своей беззубой улыбкой, кланяется и выпроводыет тебя. В своём волнении ты забыл спросить дорогу, но это неважно. Ты спешишь с этой площади, поворачиваешь за угол, огибаешь квартал, поворачиваешь за другой угол, и вот уже видишь крышу вашего отеля. Ребёнок снова в своём автокресле в тёмной ванной спит. Ты сменила свою дорожную одежду, приняла душ и натянула один из белых махровых отельных халатов. Она оживилась и так сосредоточилась на том, какую еду тебе удалось добыть: сыры, крекеры, морковку, молоко, шоколад, что она, кажется, не замечает три деревянные шкатулки. Не желая крошить в пастеле, вы решаете сидеть на полу. Когда ты исчезает в ванной, чтобы принести две пластиковые чашки для молока, ты ставишь деревянные шкатулки на ковёр у своих ног. Ты возвращаешься, садишься рядом с тобой, и вы едите сыр с крейкерами, опустошаете полпакета моркови и выпиваете молоко. Только когда она развернула шоколадку, разломала ее и начала грызть, она обратила внимание на шкатулки. «Похоже, ты вышел за рамки моего списка», — сказала она. «Я так действительно сделал. Три крошечных гроба?» Ты улыбаешься, наслаждаясь моментом перед развязкой. «Неважно, как долго ты живешь, что возьмешь ты с собой». Это будет лучший подарок из тех, которые могут быть. Я гарантирую это. Ты рассказываешь ей о своей попытке быстрее вернуться домой. Ты говоришь ей о извилистых улочках старой Барселоны, ты говоришь ей о крошечной площади, о старухе за прилавком. Ты говоришь ей о статуэтках и как женщина мимикой изобразила чудо, которое должно было случиться. Ты говоришь ей о звонящих колоколах и о последовавшем чуде. Конечно, ты с не верит себе. Чего ты и хотел? потому что теперь ты можешь снять крышку с одной из шкатулок и вынуть фигурку, поставить на ноги и наблюдать за ее лицом. Это римский легионер в сандалиях и на голенниках, в доспехах и туники, с мечом в ножнах и со шлемом на голове. Вот этот момент тишины перед тем, как что-то произойдет. И похоже, этот момент тянется дольше, чем там на площади, Так долго, что ты начинаешь чувствовать, что совершил ужасную ошибку. Тебя обманули, ты дурак. И вот тогда легионер делает дюжину быстрых шагов и останавливается, чтобы достать меч и проверяет лезвие большим пальцем. Хмурится и задвигает меч назад в свои ножны. И Тесс издаёт вздох удивления и тянется схватить тебя за руку. Ты был прав насчёт радости Тэс. Она, кажется, задыхалась от неё, абсолютная, головокружительная радость. Ты вытащил все три фигурки из шкатулок и позволил им двигаться по ковру. Легионер марширует и хмурится, вытягивая из ножен и убирая обратно меч. Волк ходит медленными кругами, как будто пашет поле. Осёл больше похож на щенка, скачущего взад-вперёд между тобой и Тэс. Тесс называет солдата Брутом, Вала — Угрюмом Джоном. Она подбирает имена для ослика — Рэнди, Тигра, Гуфи, перед тем, как, наконец, остановиться на имени Пип. Она продолжает смеяться, хлопая в ладоши. «Ты не хочешь признаться ей в том, что пока вы сидите, наблюдая за тремя существами, у тебя появляется чувство разочарования». Ты продолжаешь надеяться, что легионер может говорить по латыни или петь песни, или делать что угодно, кроме как маршировать, хмуриться и постоянно проверять остроту своего меча большим пальцем. Но, видимо, это всё, на что способно это существо. Аул ещё хуже. Угрюмый выглядит как щедрая оценка со стороны Тес. Если бы это было твоё решение, ты назвал бы его Мрачный Джон, потому что он двигается по ковру с враждебным видом. Ты представляешь своего сына через несколько лет, пытающимся изо всех сил играть с этими существами. Однажды шок от магии пройдет, и это поразительная вещь. Это случится обязательно. И ты вынужден признать, насколько скучными оказывается большинство живых существ, даже если они не должны быть живыми. Если бы это была механика, а не волшебство, если эти существа были крошечными роботами, вероятно, у них было бы больше функций. Вол мог бы танцевать под собственную музыку, мог бы вставать на задние копыта и идти, легионер мог бы сделать сальто или забраться на спину вала и скакать на нём как на лошади, или даже научиться произносить своё имя. Возможно, тебе следовало выбрать верблюда или полного волхва. Ну, по крайней мере, есть ослик. «Ослик стоит каждого евро из трех сотен, которые ты потратил». Он игривое, счастливое существо и умный. Каким-то образом он сообразил, зачем нужен пояс на халате Тесс, и он продолжал бегать рысью за ней, сжимая махровую ткань в зубах, отходя назад, чтобы вытянуть пояс обратно. Когда халат распахивался, Пип вскидывает голову и с удовольствием кричит «И-А-А-А!» и скачет по кругу. Те с радостно смеётся. Этого звука достаточно тебе, чтобы забеспокоиться, не проснётся ли ребёнок. Затем она туго затягивает пояс и ждёт, пока пип повторит свои попытки. Таким образом проходит час, два. Скоро сам по себе проснётся наш сын и потребует, чтобы его покормили. Ты задаёшься вопросом, позволит ли он вам совершить поездку по городу, пока вы здесь. Ты представляешь себя в саграде фамилии или парке Гуэль. Ребёнок воет на твоих руках. Возможно, вы втроём проведёте всю поездку в этом крошечном номере. Рассвет начинает пробиваться через единственное окно вашей комнаты, когда тёс зевает, потягивается, хватает пипа, кладёт его обратно в шкатулку. Счастливого Рождества, говоришь ты. Тёс улыбается, наклоняется, чтобы поцеловать тебя. Ты прав. Это лучше, чем что-либо. «Однако я чувствую себя плохо из-за Вала и легионера. Думаю, мог выбрать что-нибудь получше. У него бы куда-то исчезли, и ты опускаешься на колени, пытаясь найти их под кроватью. «Мне нравится Вол, — говорит Тесс. — Он кажется таким грустным. И ты видишь его где-то под кроватью, очень далеко от тебя. И ты должен лечь на живот, ползти вперед и тянуться, прежде чем ты достанешь его». Он старательно пытается ускользнуть от тебя, когда ты хватаешь его, так же как было со старухой на площади. Сзади ты слышишь голос Тес. А почему легионер? Да я не знаю, он больше похож на игрушку для мальчика, для подросшего мальчика. Ты выползаешь назад. Угрюмый Джон извивается в твоей руке, пытаясь освободиться. Под кроватью ковёр пыльный, и ты чувствуешь, что собираешься чихнуть, но не чихаешь. Нет, говорит Тес. «Зачем нужен легионер среди рождественских фигурок?» «Ну, ты знаешь, это все из-за Ирода. Ты вылезаешь из-под кровати, ты возвращаешь угрюмого Джона в его шкатулку, и в тот же момент жизнь покидает его». «Ирод? Ну, ты киваешь. Ну, волхвы, волхвы рассказывают Ироду о рождении царя в Вифлееме. Ирод в панике, он посылает своих легионеров, чтобы убить там всех детей. Тесс, держи шкатулку легионера, уставившись на тебя». Ты указываешь на коробку. Нашла его. Но она уже вскочила на ноги и направилась в ванную комнату. А вот что ты всегда будешь помнить. Всегда. Этот момент. Именно этот момент. Страшная, затяжная, ужасающая тишина, прежде чем ты услышишь крик Тес. Конец рассказа.